Глава 19. Холодное сердце. Это произошло неделю назад. Я выполняла очередное задание своего наставника, еще не подозревая, какая беда случится со мной совсем скоро. Я наблюдала за читой Ставинских в одной отдаленной северной области Лакора, неподалеку от ледяной пустоши. Там, за снежной горной грядой, скрывается павильон Ланкор, отстроенный одним верховным магом Энгаром Ставинским. В павильоне проживает своего рода колония огненных магов из другого мира, отказавшийся от своего огненного дара. И хоть Ланкор был отстроен законно и имел все разрешения от местного императора, мы, в Арморелисе, Считай ли павильон и всех его жителей опасными? Пара сотен огненных магов, заснувшим даром, прямо в снежном мире шуткали. Даже один сильный огневик способен пошатнуть равновесие этого вечного холодного мира, а уж толпа сильных волшебников. И пусть они все жили мирно, обособленно и пределы своей обители далеко не покидали. Какая разница? А вдруг однажды захотят прорваться в центр Лакора и устроить огненный бунт? Да это реально сложится, как карточный домик в считанные часы от такого выброса огненной энергии. В общем, моим наставникам было принято решение поставить наблюдение в виде меня за этой колонией. Разрешение на эту разведку мы у местного императора не получали, как и всегда. Мы действительно никогда ни у кого не спрашиваем разрешения, можно ли ввязаться в жизнь какого-либо государства. Мы фортемины, солдаты равновесия, стоящие между тьмой и светом и жестко отслеживающие предвижение нечисти. Нам все равно, что другие думают на наш счет. Если мы считаем нужно вмешаться в чьи-то дела и внести коррективы, Ради равновесия мира мы это сделаем. Люди, обычные люди, слишком слабы и наивны, и часто совершают тотальные ошибки, от чего потом страдает вся реальность и Вселенная. А фортемины могут просчитать некоторые ходы наперед и даже влезть в прошлое или будущее. У нас развитая шпионская сеть, а особых магических навыков, хватает для свершения серьезных поправок в мироздании самостоятельно. И императору Лакора это очень, очень не нравится. Да что там, его откровенно бесит, что в соседнем Форланде существует некая кучка самоуверенных волшебников, которым закон не писан и море по колено. Нам не раз приходилось врываться в реальность Лакора защищая ее от нападения демонов. И вот нет, чтобы спасибо сказать, а нас взяли и объявили вне закона, пообещали баснословную награду за наши головы и расплодили о нас такие жуткие слухи, что впору лечь в сугроб, накрыться медной бочкой и пролежать под ней до скончания веков, чтобы жуткие фортемины, не дай Боже, не коснулись. А мы, конечно, не совсем жуткие, просто жесткие и принципиальные. Мы четко следуем своему кодексу и стоим на страже равновесия мира. Должен же на этой хрупкой грани кто-то стоять, верно? Но я отвлеклась. Послали в Лакор именно меня, потому что я владела некоторыми специальными навыками, позволяющими мне за относительно небольшой срок оценить обстановку и решить. Что делать с этой кучкой огневиков? Не наблюдать за ними годами, а побыть в непосредственной близости около месяца и составить полную картину. Работа у меня такая, скакать по разным мирам и восстанавливать равновесие мира, или молча следить, чтобы его не нарушили там, где ожидается пришествие демонов или другой лютой нечисти. Поэтому месяц... Я жила под стенами этого стеклянного купола, невидимое и неслышимое для остальных его обитателей. Присматривалась, прислушивалась, анализировала. И увиденное мне скорее нравилось, чем напрягало. Опасности от этой колонии огневиков я не чувствовала ни в настоящем, ни в будущем. Просканировав все от и до, Решила, что с этим пора кончать, и бесшумно покинула стены павильона. Шла вперед, утопая в сугробах. Мне нужно было отойти подальше от ланкора, чтобы связаться с братом. А то в непосредственной близости от стеклянного купола сильно фонило магией, и эти помехи здорово мешали. Я щелкнула по дисплею на браслете на левой руке, нажала пару кнопок, и замерла в ожидании налаживания связи. Такие информационные браслеты – отличный способ связи между нами, фортеминами, когда мы находимся в разных мирах. Ну, а я его использую в первую очередь, чтобы всегда и везде быть на связи с братом. «Привет, Несси!» – раздался его голос через некоторое время. «Как твои успехи?» Эрик. Всегда меня так называет – Несси. Коротко и емко. Говори, что это имя идет мне намного больше, чем полное. Лучше подчеркивает мой стремительный, вспыльчивый характер и одновременно мягкость и доброту. Я с ним, в общем-то, была согласна, но предпочитала, чтобы так меня называли только самые близкие люди. С огневиками все чисто. «Они абсолютно безопасны», уверенно сказала я. «Заиньки безобидные, разве что не белые и не пушистые». Жена Ставинского поначалу вызывала у меня вопросы, поэтому мои наблюдения затянулись. Но она больше не несет в себе разрушительного огня, это точно. Ее проявление в магии безопасны, и это касается всех обитателей павильона. Никто из них не нарушит равновесия мира. Миссию можно считать законченной. «Отличные новости! Я по тебе уже соскучился!» Тепло улыбнулась, слушая голос брата. «Очень его люблю и тоже по нему соскучилась. У нас с ним очень прочная связь. Иногда мне, как глоток свежего воздуха, необходимо быть с ним рядом. Оно неудивительно». «Все-таки мы с ним боевая пара, боец и страж, дополняющий друг друга в сражениях». «Когда ты вернешься в Форланд? «Да прямо сейчас, или...» «Подожди-ка». «Тут я увидела в горах далеко, впереди кое-что странное. Некую синюю вспышку, которой тут быть не должно. Нет, не так». Сначала я почувствовала нечто странное. Сущность Фортемина заточена под острое восприятие темной магии. И сейчас я всеми фибрами души ощущала. Там, в одной из горных пещер, творится что-то очень темное. Что-то запретное и черное. То, чего быть тут не должно. Вряд ли к этому причастны огневики так как они от своего смешного стеклянного павильона далеко не отходят, потому что не привыкли к суровому местному климату. Хм, но кто ж тогда? И что именно там творится? Надо разузнать. «А знаешь, Эрик, я, наверное, задержусь ненадолго», – добавила я задумчиво. «Хочу еще кое-что проверить в ледяной пустоши». Когда с тобой связаться в следующий раз? Я сама свяжусь. Если вдруг не выйду на связь через неделю, ты знаешь, что делать. Помощь нужна? Пока нет. Как обычно, будь на связи. Буду. Отбой, Несси. Дисплей на браслете погас. И я, улыбаясь собственным мыслям, побрела по заснежной равнине к горам. Еще не представляя, с чем мне там придется столкнуться. Поднималась в юго, телепортироваться в такую погоду в горах было опасно, поэтому я прикрылась защитным куполом от ветра и упрямо продиралась пешком через сугробы. Шла я к высокой горе, одинокой возвышающейся среди ледяной пустоши. Именно здесь я чувствовала странные теневые вибрации, которые мне совсем не нравились. Что бы это могло быть? Источник силовых вибраций находился где-то внутри, и я очень долго пыталась пробраться в сердце горы. В конце концов, нашла узкий тоннель и бесшумно зашагала по нему вглубь. Чем дальше продвигалась, тем больше чувствовала приближение темных сил. Было похоже на то, что где-то здесь Было огромное скопление демонов. И было что-то еще, что-то, что я никак не могла вычленить, какой-то сгусток темной, непонятной мне природы. Я стала идти еще осторожней, так как услышала голоса впереди. А потом и чей-то пронзительный крик, полный ужаса и боли. Я побежала вперед, прикрываясь маскировочными чарами и, отскальзываясь на поворотах на заледеневшей земле, довольно быстро выбежала на уступ в огромной пещере и осторожно выглянула из-за него, оценивая ситуацию. Там, внизу, стоял своего рода алтарь из ледяной глыбы, на которой лежала красивая черноволосая женщина в длинном синем платье. Фленорка судя по красноватым глазам и чрезвычайно бледной коже. Женщина была связана по рукам и ногам и корчилась от дикой боли. Над ней стояло несколько человек в капюшонах, накинутых на голову. Эти люди бормотали какие-то заклинания, стоя вокруг алтаря и вытянув перед собой руки. Кажется, они пытались управлять синим шариком света неким сгуском энергии, которые старались погрузить несчастную женщину. Я не знала, что это был за силовой шарик такой, никогда с ним не сталкивалась, но понимала, что это абсолютная, невероятная дрянь, и девушке от нее очень больно. Нельзя допустить погружение этой гадости в юную леди, надо спасти ее. Не раздумывая долго, я спрыгнула с уступа и ударила боевыми заклинаниями по людям около алтаря. Все они были сильными чернокнижниками, но так себе боевыми магами. Поэтому раскидать их в разные стороны мне не составило труда. Странный синий шарик света от порыва воздуха взметнулся под потолок пещеры. Вот и хорошо. Лучше этой гадости находиться подальше пока я не уведу юную леди прочь». Я кинулась к алтарю, срезая сковывающие девушку веревки. «Вставай!» – проговорила хлопая ее по бледным щекам. «Нужно уходить!» С неожиданной силой изящная рука впилась в мое запястье, и красивое лицо озарило гримаса боли и ужаса. «Ты! Ты что натворила, гадина!» «Мне стало жаль юной леди. Не знаю, какой именно обряд с ней тут проводили, но у леди, судя по обезумевшему взгляду, было явное помутнение рассудка. Наверное, бедняжка не отдавала себе отчета в происходящем, и я показалась ей врагом. «Вставай!» – повторила я, дергая ее за руку и заставляясь лезть с алтаря. «Тебе надо бежать! Я помогу!» Леди на ногах стоять не смогла и сползла на пол, закатывая глаза и дрожа, то ли от холода, то ли от магического отката, то ли от всего вместе взятого. «Взять ее! Взять!» – послышалась леденящая душу шипение со всех сторон. Оглядевшись, поняла, что это в пещеру заявились демоны приближение которых я почему-то не почувствовала, так как вокруг слишком сильно фонило темной магией. Ого, а они тут что вообще делают? К счастью, демоны были низшими. В отличие от высших, они не имели четкой антропоморфной формы и выглядели летащими сгустками черного дыма. Но несмотря на это, Они способны были принести много проблем, так что недооценивать их не стоило. Впрочем, я и не собиралась. Я – один из элитных воинов Академии Армарилис. Нас еще называют «Арма» – лучшие воины равновесия. Нас с юных лет натаскивают на борьбу с нечистью. И в сражениях с демонами мы кому угодно можем утереть нос. Поэтому я уже отработанным жестом отправила в демонов сноб красных искр, и те на глазах стали развоплощаться, осыпаться на землю черной пылью. Однако демонов было довольно много, словно бы они меня специально тут поджидали. Проблем в их количестве для меня не было, еще и не с такой оравой сражаться приходилось. Но повертеться от их жалящих заклинаний Мне пришлось изрядно. Было не очень просто одновременно отбиваться от демонов и защищать ослабевшую флинорку. Поэтому я так и скакала вокруг алтаря, опасаясь отойти дальше. В какой-то момент я запрыгнула прямо на алтарь и метала сноп красных искр уже оттуда. Пещера то и дело озарялась красными сполохами и скрипучими кригами демонов. Я кружилась на месте. И все думала, когда же поток демонов хоть немного и откуда и столько и что им нужно, и что вообще за обряд проводили тут чернокнижники, все еще валяющиеся сейчас без сознания. В какой-то момент я резко развернулась, шагая вперед, и застыла от ужаса и дикой боли, пронзившей все тело потому что шагнула прямиком к синему шарику света, который временно упустила из виду, а он как раз таки спустился с потолка и завис над алтарем на уровне моей точки солнечного сплетения. Искрящийся сгусток, неизвестной мне, но очень темной силы влился в меня и мгновенно растворился в теле. А я... Мне стало так плохо, что словами не передать. Изнутри словно сковал лютый холод, мешающий думать, действовать. На какое-то время я потеряла связь с реальностью. Схватилась рукой за сердце и упала на колени, крича от лютой боли и чуждой силы, разрывающей сознание и плоть. То ли крик эхом отдавался в пещере, то ли рядом кричал кто-то еще. Может быть, демоны добрались до юной фленорки? Не знаю, так как в тот момент потеряла связь с реальностью окончательно. Последнее, что помню ясно, кто-то вцепился в мою руку и полоснул по ней чем-то острым. Точнее, попытался ударить меня ножом или чем-то. Неважно, важно то, что едва острое лезвие коснулось моей руки и капля крови пролилась на алтарь, как из меня фонтаном хлынула тьма. Я будто взорвалась фейерверком, источая вокруг себя темную магию такой силы, что она мгновенно смела всех демонов. Что стало с чернокнижниками и девицей, я не знаю. Мне на тот момент было уже не до них. Помню, как вдруг испытала неприсущую мне злость, гнев, раздражение, ярость такой мощи что весь остальной мир для меня померк. В голове звенели короткие яростные мысли. «Уничтожить!» «Стереть их всех из лакора!» «Они должны получить по заслугам!» «Он пойдет первым!» «Кто эти загадочные они?» «Кто этот непонятный он?» «Не знаю!» В голове звенело отослепляющий разум ярости которая вела меня куда-то в Лакор. Не помню дороги, но я долго шла через горы, дней пять или около того. Эти пять дней провела в абсолютном неадекватном состоянии, ведомая чужой силой непонятно куда и зачем. Однако в горах по пути к Лакору меня немного отпустила. Тьма сбавила обороты ярости, и у меня появились проблески сознания, Или, может, я настолько ослабла, что тьма ступила? Сил не было, ни физических, ни моральных. Я была голодна, не знала, где именно нахожусь, не понимала, что мне делать, и что это за гадость такая помутила мой рассудок. С магией тоже творилась какая-то беда. Мне не удавалось не то что связаться с братом, но даже костер разжечь. А ведь пыталась. Браслет не работал, защитный шлем треснул, и пришлось его выкинуть. Мне было холодно, жутко холодно. Трясло так, что зуб на зуб не попадал. И я ничего, ничегошеньки не могла с этим сделать. Отвратительное чувство. Я не привыкла быть беспомощной, и это здорово выводило из себя. Настроение было хуже некуда. полагая, что это сгусток тьмы сильно отравлял мои мысли и чувства, потому что я хоть и сама по себе не подарок по жизни, но все-таки обычно более спокойная и рассудительная. А тут даже сосредоточиться не могла на поиске спасительных решений. Тьма постоянно подпитывала мой негатив. Полагаю, что она и сейчас продолжает его подпитывать и усиливать, потому что некоторые свои вспышки гнева я сама не могу объяснить а потом меня атаковали демоны. Эти низшие твари долго летели за мной по пятам, но дали о себе знать не сразу. Наверное, ждали, пока я слабну полностью. Я их чувствовала и торопилась быстрее выбраться из пещер, но порядком запуталась в этих подземных лабиринтах и в какой-то момент устало прислонилась к скале. Тогда на меня и напали. Дальнейшие события я помню плохо, так как тьма вновь завладела моим разумом. Частично, не так, как первый раз. Но вспышки ярости хватило на то, чтобы дать отпор демонам и вновь помчаться прочь, куда глаза глядят. В какой-то момент я бежала по самому краю обрыва, метая себе за спину спиртельные шары в демонов и матерясь как портовый грузчик. Давненько я не попадала в такие серьезные переделки. Всегда из них меня вытаскивал брат, но сейчас он не торопился примчаться на помощь. И, скорее всего, даже и не был в курсе, что эта самая помощь мне очень нужна. Однако помощь все же пришла. Не знаю откуда, не знаю, кому говорить за это спасибо, но кто-то сдержал демонов. Я слышала звуки сражений далеко у себя за спиной. Ощущала вспышки светлой магии. Это дало мне фору, и я бежала, бежала вперед, не жалея сил. Постоянно пытаясь телепортироваться хоть куда-нибудь, но ничего не получалось. Собственное бессилие меня нисколько пугало, сколько бесило невероятно. Да что за мракобесие? Почему я превратилась в бесполезный кусок отхода в жизнедеятельности? Что вообще происходит? Хаск всех раздери. На исходе шестого дня я просто упала без сил. Завалилась в угол какой-то пещеры, в холоде, в голоде. Непрестанно бормотала про себя заклинание телепортации. Уже даже не в надежде на спасение, а просто по инерции. Но ну, не могла я просто вот так взять и сдаться. Арма я, или кто? Однако силы стремительно покидали меня. И в какой-то момент я начала терять сознание. Скорее всего, от лютого холода начала замерзать окончательно. Вот так и превращусь тут в кусок ледышки, и никто меня не найдет. Но меня нашли. В пещере раздались глухие шаги. Послышались голоса, мужской и женский. Они негромко переговаривались о чем-то, но слов я не могла разобрать. Они как будто доносились издалека но одновременно были очень близко. Голоса показались мне знакомыми, но, может, только показались. Теперь остается только гадать. Все-таки я была не очень адекватна. Как бы там ни было, а с приходом неизвестных я смогла, наконец, телепортироваться. Полагаю, что мне могли как-то помочь, но не знаю как. Что-то звякнуло, сверкнуло. И вот уже я летела в воронке телепортации, мечтая о тёплом безопасном месте, где меня никто не будет пытаться убить. Так я и оказалась у тебя, Сали, Невесело усмехнулась я, отпивая из кружки давно остывший чай. Очнулась по твоей кроватью, где действительно было тепло. Но клянусь всеми богами разом, я ничего не сделала для того чтобы оказаться именно у тебя». В комнате повисла тишина, но не гнетущая, а какая-то добрая, уютная, что ли. Я каким-то образом ощущала сопереживание Фила, Гордона, Салливана, и от этого на душе было тепло. «Да, дела», – задумчиво протянул Фил. «Хотел бы я знать, кто тебе помог». «А я хотел бы знать, для чего именно Африон пытаясь погрузить в ту девчонку», – нахмурился Гордон. «Чует мое сердце. Дело дрянь». «Мы все узнаем», – уверенно сказал Салливан и улыбнулся мне. «Мы справимся с этим, слышишь? Все будет хорошо». Пока рассказывала, не заметила, как он придвинулся ближе и взял меня за руку не стала одергивать ладонь и позволила приобнять себя в утешительно-защитном жесте. Я была благодарна за моральную поддержку и готовность разбираться с этой тьмой вместе со мной. Каким бы самостоятельным воином я ни была, а иногда все равно хотелось просто побыть уставшей девушкой, нуждающейся в мужском плече.